Сокрушался Петр, что эти деньги сыграли на руку Каиафе. Теперь тот мог заявить, что Иуда добровольный изменник, а Каиафу никто не подкупал, и потому нельзя обвинить его в жестокости и намерении убить Назарея. Вся вина ложилась на Иуду. Он один должен был выдержать страшную тяжесть этого преступления, которое и привело его в глубину ада. Варраво угрюмо следил за рассказом Петра. Мельхиор тоже внимательно слушал хотя ему все было известно. «Все свершилось быстро», — сказал Петр после печальной паузы. У входа в Гефсиманию учителя ждала стража, и когда он вышел из-под густой тени деревьев, Иуда пошел ему навстречу. Бледный от волнения, любимый ученик Иисуса воскликнул «Радуйся, Равви!» и поцеловал его. «Скоро», — думал я, — «появится слава Бога!»